Глава 28. Ветер перемен. «Ростик, не давай себя нагибать», — говорил я своему помощнику, когда в очередной раз его подвел дизайнер, срывая сроки сдачи заказа. «Слушай, у нас не институт благородных девиц. Если не ты контролируешь исполнителей, то исполнители начинают контролировать тебя. Способность предвидеть — одно из важнейших качеств профессионала. Тебе нужно научиться смотреть на несколько шагов вперед и просчитывать потенциальные неприятности, когда они только появляются на горизонте. «Понимаю», – кивнул Ростик и преданно посмотрел на меня своими глубокими серо-голубыми глазами. «Зачем ты заплатил им все деньги вперед и при этом не обсудил, что будет, если они не сделают работу в оговоренные сроки? После получения всей суммы за заказ исполнители резко теряют к тебе интерес. Они охотятся за твоими деньгами и любят тебя, пока ты полностью не заплатишь им». Теперь ты будешь бегать за ними и ждать обещанного. «Я исправлю ситуацию», – сказал Ростик. Было видно, как от напряжения он сжал кулаки. «Ладно, у меня еще одна просьба», – сказал я уже мягче и спокойней. «Забронируй на начало августа тур куда-нибудь в Европу. Можно в Париж или Барселону дней на 10. Лето ведь. Нужно не только работать, но и отдыхать. Хочешь со мной поехать?» «Да, конечно. Я мечтал в Барселоне побывать», – обрадовался Ростик. «Выбери тогда отель и поставь бронь на нас с тобой». «Будет сделано», — ответил он. В финансовых партнерах и Чарльз Каннери дела тем временем шли размеренным чередом. Не сказать, чтобы компании бурно росли, но свои рыночные позиции держали. С начала года мы открыли пять новых офисов кредитного брокера, но я понимал, что города стремительно заканчиваются. Каждый месяц на мою карту с этих двух компаний капало примерно 200-300 тысяч рублей дивидендов. Такую же часть забирал себе Иван. В хорошие месяцы мы могли заработать с ним по полмиллиона каждый, но это были далеко не те деньги, о которых я мечтал. Заметил, что доход компании рос после каждого моего выступления в бизнес-молодости. У нас появлялись покупатели на франшизу и новые пользователи HR-сканера. Поэтому от предложения выступить я никогда не отказывался. «Олег, здорово, это Вася из бизнес-молодости», раздался в трубке знакомый мужской голос. «Да, здорово, Вась» радостно поприветствовал его я. Он звонил мне только с одной целью – пригласить выступить. «У нас на следующей неделе в субботу занятие цеха про упаковку. Хотим поставить твою лекцию. Ты сможешь в этот день?» «Да, без проблем», – ответил я, быстро заглянув в календарь, в котором на всю неделю не стояло ни одного события. «Ладно, тогда по времени напишу тебе ближе к субботе. Адрес скину. До встречи». Я поставил мероприятие себе в ежедневник, зашел в приложение «РЖД», и сразу купил билет на Сапсан в Москву. Презентация на тему упаковки у меня была готова, поскольку я выступал с этой лекцией уже раза три. Пятничным вечером я вышел из Сапсана на Ленинградском вокзале и сладко потянулся, дыхая летний московский воздух с легким запахом смолы, который пропитывает шпалы. Через час мы договорились увидеться с Ростиком и поужинать в любимой бургерной напротив моего дома на Белорусской. «У меня завтра выступление на цехе, ты хочешь прийти?» делился я с Ростиславом своими планами на этот приезд. «Да», — сказал он и утвердительно кивнул. «Еще я решил встретиться и серьезно поговорить с Луизой», — продолжил я. «Сейчас мы получаем всего 10% от выручки направления по новостройкам, но наша команда точно может взять больше ответственности». Ростик увидел, что моя кружка опустела и подлил мне чай. Я сделал глоток и продолжил. «Если нам позволят самим нанимать брокеров», дадут возможность внедрить нормальную CRM-систему, напрямую ставить задачи, премировать и наказывать агентов, разрешат подключать новые комплексы и застройщиков, то количество сделок точно увеличится. Я чувствую, что смогу сделать на этом рынке больше, чем просто крутить для Грейстона рекламу. Разговор с Луизой состоялся, но параллельно с этим события в моей жизни стали развиваться по совершенно неожиданному сценарию. Виной всему одно случайное знакомство.